Глава 22. Нервная система Вора Лёхи Дедушкина. Ушла на работу, ужин в холодильнике и всё. Даже без подписи. Значит, разозлилась. Как же я зол всем. Наверно, не надо было тебе всё-таки уходить ко мне от бакума. Или надо было своевременно поступить в школу торгового ученичества. найти себе там, как официант канатик приятеля, встречались бы вы с ним, сколько там положено, потом поженились бы, вечерами бы считали полученные чаевые, народели бы маленьких официантиков и были бы счастливы до невозможности. От меня тебе на груш радостей, а не приятностей и огорчений полон род. Не стал я доставать ужин из холодильника, Я взял только банку маринованных яблок, из плаща вытащил плоскую свою бутылку водки, отнёс в ванную и составил всё на маленькой табуреточке. Налил до краёв в ванну тёплой водой и быстро разделся. И рубашка моя, издряпаная в крови и брызгах блевотины, вызывала во мне острое, невыносимое отвращение. Бросил её на пол и подумал, что другой-то нету. И нет денег, чтобы купить другую. Влез в тёплую воду. И хотя голова болела ужасно, я принял решение твёрдое и окончательное. Сегодня же выйти на дело. Подремал немного, и тишина меня не успокаивала. Еле слышное шуршание отопительного регистра взвинчивало и без того напряжённые нервы. Шёл он, мне тряслось и повторял я всё время: "Подождите. Я вам ещё покажу". Хотя и сам толком не знал, кому угрозился, потому что прежде чем доехал до дома, я уже знал, что смазь, которую мне налепил сегодня Бакума, останется без ответа. Не пойду я его резать, что мне жизнь надоела. В наши дни нацепить на себя мокрое дело по дурацкому воровскому толковищу. Нет уж, дудки. Ладно, похожу пока с битой мордой. А там поглядим, даст Бог, сочтемся. И не знает дурак Бакума, что ходить ему на свободе. Ровно столько же, сколько и мне. На чем бы и когда бы меня теперь не взяли, сразу же заложу и его. Каза Ростов всё время со мной в доле работал. И посмотрим, дорогой передовик и ударник производства. Поверит тебе твои легавые товарищи. Достал с тумбочки эту бутылку, скорнул фольговую пробку и вспомнил, что не взял стакана. Из горлышка пить не хотелось, а вылезать из воды ещё больше. Взял с полочки пластмассовый стаканчик. Из-под зубных щеток сполоснул его, наполнил до краев и жадно глотнул два раза. Водка рванулась в горло легко, как газировка. Я не хотел тянуть время, мне жалко было терять его зазря. Я быстро допил стаканчик до дна. И на просвет мне видно было его рябое в разводах зубной пасты дно. Еще раз налил, выпил... И тогда лишь немного утихла ужасная жажда. Пропала противная горечь во рту. Откусил маринованное яблоко и снова завалился в теплую воду. Над зосиной ванной висела нейлоновая цветная занавеска, которую задвигают, чтобы не заливать душем пол. На голубом фоне были нарисованы пузатенькие хвостатые рыбки, Смешные морские коньки, водоросли и причудливые раковины. Лампа, расплывающимся пятном светила сквозь занавеску, словно утонувшая луна. Журчало в стоке утекающая вода где-то выше или ниже этажом спускали в унитазе воду и трубы досадливо изло гудели. Я чувствовал, что кровь во мне гудит. с такой же нелепой слепой яростью стихло немного головная боль и меня стало клонить ко сну голубые рыбки с разноцветными хвостами плавали над головой водоросли стелились по кафельным белым стенам и урчали унитазным спуском нарисованные на прозрачной плёнке раковины хорошо бы отсюда никуда не выходить прожить оставшиеся годы в ванной. Со мной в колонии под Сургутом тянул срок один полицай, который в сорок четвертом году при наступлении наших влез в подпол у матери и просидел там сколько-то лет. Потом выбрался и сам пошел сдался. «Нет, мне сидеть в ванной годами ни к чему». Да и Зося, наверное, при всей ее замечательной любви, возражала бы, чтобы я напостоянно прописался у нее в ванной. Пропадение все пропадом. Со своими рыбками, дружбами, любовями. Я не стану сидеть здесь сколько-то лет. Я выйду отсюда сегодня же и сразу всем им покажу, что Леха Дедушкин еще кое-чего стоит. Жалко нет инструментов моего. Да ладно. Инструменты возьмём на этих днях. А пока и без инструментов я голыми руками покажу, что умею. Не знаю, задремал ли я и во сне вспомнил об одном магазинчике. Или, может быть, всё, кроме моего решения, не существовало уже. До встречи с Бакумой. Я ещё сам не знал. Прислушаюсь я к Зосиным просьбам, приму ли советы окуня, испугаюсь ли угроз Тихонова. А теперь я попросту забыл о них, будто они все одновременно испарились. Только азарт воровской, да многолетняя привычка все высчитывать, да точечки охватили меня». И сомнений, брать ли сегодня этот маленький магазин на Домниковке, не было. Я присмотрел его года два назад. Но тогда мне он был ни к чему. Я только подумал, что взять такой магазинчик, как два пальца оплевать. И было это ночью, осенью. Сильный дождь. И я забрел во двор на длинной темной Домниковке. Потому что было поздно, и все уличные уборные уже закрылись. А мне было нужно позарез. Потому что мы с Санькой карасиком выпили в баре две дюжины пива. И пока я мочился под дождём в тихом пустом дворе, я хорошо рассмотрел задворки этого магазина. А Санёк ждал меня на улице. И помнится, когда вышел из подворотни, я так и сказал ему: "Как два пальца облевать". Голова ещё болела, но мозги вертелись чётко. вытерся докрасна полотенцем надел свою грязную заблёванную рубаху ничего, скоро переоденемся вышел из ванной и стал шарить в кладовке на полу в картонной коробке нашёл заржавленный разводной ключ, посати же отвёртку, кусачки, даже непонятно, откуда это всё набралось из уси впрочем, она ведь без мужика живёт Приходится самой о хозяйстве заботиться. А вот подходящая сумочка. Хорошая, удобная. На ремне с молнией. Фирменный шик аэрофлота. Ну-ка. Ржавый инструмент. Брысь в сумку. Это, конечно, не мой инструментальный чемоданчик, с которым можно банк брать. Но для того задрипанного магазина и это барахло сойдет. Под унитазом я вчера видел резиновые перчатки. Зося моет в них сортир. Ага, вот и они. Прекрасно. Вроде бы все. Теперь надо посмотреть, что у нас творится с монетами. Ммм, дрянь дело. Вместе с мелочью меньше двух рублей. Может, не хватить. Ну, ладно. Может, Бог даст. Присядем на дорожку. Как мне нужна счастливая дорожка. Только дел бы Бог глупость какая-нибудь не завалила бы всё. Это ведь вдвоём надо делать. А не буду один работать без трёма, не смотревшись заранее. Вот так обычно и сгорает. Но сейчас думать об этом уже глупо. Надо в фарт свой воровской верить. Не могла ко мне судьба навсегда с задницей поворотиться. Тикают часы. Бегут стрелки по циферблату. Накинул на плечо ремень сумки. Пижон в рубашечке заблеванной. Четверть второго на часах. Воровское время наступило. Зашел в ванную и налил еще в синенький стаканчик пластмассовый. Выпил, не закусывая. И вкуса водки даже не учуял. Посмотрел на рыбок разноцветных и дремлющие водоросли и смеженные раковины уютные. Повернул заключатель, и все исчезло в темноте. У порога я остановился, И трис доплюнул через левое плечо. Потом захлопнулся за собой дверь. Метро закрыто на Сокольническом кругу по уставу. Зябко, ветер сильный. В нём последний зимний ледок. Запах мокрых деревьев несёт он и еле ощутимый запах гари. В парке днём сжигают прошлогодние листья и старые сучья. С застенной преображенки катит слязганем старый трамвай с двумя прицепами. В вагонах свет наполовину притушен. Притормозил на остановке. Пророкотала дверь, глухо чёрным резиновым валиком бухнула в упор. Из вагона раздался голос водителя, скрипучий, сдавленный динамиком. Вагон идёт в парк. Брякнула монета в кассу, завизжал, заорал колесами трамвай на повороте. Глухо подвыл себе мотором, чиркнул дугой по проводам. Длинная искра с шипением пролетела. Бежит трамвай. Гремит на стыках рельсов. Пол ребристый под ногами прыгает. Стеклы звякают и протяжно зло дребезжат. И скомеечки деревянные дрожат от этого мелкой малярийной дрожжи. И меня всего трясёт скомеечка. А может быть, это я сам по себе трясусь. Голубь Сезарь крошки подбирает. И то за каждую его испуг колотит. Это Зося сказала. Ах, родненькая моя девочка. Если бы ты знала, как заваливает меня всегда испуг, тошнотный мужесом. Если бы ты знала, какая это мука, какая пытка невыносимая. Этот разлившийся в каждой клеточке страх. Если услышишь, что есть бесстрашные воры, не верь. Случаются воры тупые и нахальные, а бесстрашные никогда. Ез а всю жизнь тебя не испытать. Столько страха. Сколько мне приходится испытать за одно только дело. Скрипят. Лезгет тормоза на остановках. И водитель уныло, сипло говорит в микрофон. Вагон идёт в парк. Вагон идёт в парк. Запоздавшие гуляки и усталые работяги садятся в вагон. Проезжает одна-две остановки и выходят. Я не смотрю на них. Мне видеть их невыносимо. Глазею я в тёмное окно на пустынные спящие улицы, где от того, что прохожих почти не видно, становится легче на душе. На Домниковке все было без изменений. Узкий, в ямах и рытвенных проезд, по которому тряско бежали редкие машины, маленькие старые дома, заборы, дощатые, безлюдие, темнота, справа чахлый скверик с автоматной будкой, подсвеченной желтой лампочкой, а вот и магазинчик, вот подворотня с проходом во двор. Из этой подворотни можно пройти в соседний двухэтажный домишко. Во дворе темно, воняет прелью и отбросами. Вот служебный выход из магазина. Ладно, мы его трогать не станем. Окно, забранное толстенной решёткой. Это окно или магазинного склада, или уборной, потому что угол решётки вырезан и там установлен Мощный вытяжной вентилятор. Не надо трогать решётку. Толстая решётка символ безопасности. И на символы мы покушаться не станем. Подкатил к окно с решёткой мусорный бачок, положил на него пустой деревянный ящик. Потом расстегнул молнию на своей сумке и достал резиновые перчатки. Они были толстые, пальцы в них негнулись туго. и слушались неважно. Ничего, привыкнут. Сумку я повесил на шею, как кондукторскую. Если одной рукой даже ухватиться за решетку, то другой можно быстро и удобно достать из сумки то, что надо. Вскарабкался на бочок, потом влез на ящик, ухватился руками за решетку, постоял немного, чтобы освоиться на высоте. Ну вот, теперь порядок. смотрел вентилятор. Крепился он четырьмя болтами, и к распределительной колодке подходило три толстых изолированных провода. Ладно. Благословись, приступим. Я достал шведяк, разводной ключ и держась одной рукой за решётку, чтобы не загреметь со своей шаткой опоры, стал винтом подгонять ключ. Нарезка ржавая. Губки ключа сходились медленно, неохотно. Наконец они плотно схватили болт. Я перехватил ключ правой рукой, а левой всё придерживался за решётку и потихоньку повёл ключ против часовой стрелки. Качнулся под ногами ящик, меня мотнуло из стороны в сторону, заскрипел внизу бачок, и навалился всем телом на решётку. Но шведик из руки не выпустил. Сбалансировал и снова стал крутить разводным. Заскрепел болт, поехал помаленьку. Сделал полный оборот, второй, потом еще один, еще один. Порядок. Дальше его можно будет вывернуть пальцами. Следующий болт открутился легко и освободил его почти совсем, но из паза не вынимал. Вентилятор тяжелый. Вентилятор тяжелый. Может перекосить оставшиеся болты Тогда хана Не снять мне его никогда И третий пошел с резьбы легко А когда прилично попыхтев я Столкнулся с места последней Во дворе послышались чьи-то Тихие скользящие шаги Под ложечкой холодная сосущая яма Горечь брызнула во рту И сердца нет, оно остановилось Разорвалось, как брошенный об асфальт пузырек чернил. И всего меня заляло ужасом. Темнота, страх. Я прижался к ржавой решетке. Я размазался по ней, как клей. Еще миг я просочусь сквозь нее паром. И шелестящие, короткие, неуверенные шажки остановились, потом еще шажок. и шелест бумаги. Если сторож, то прорвусь. Пусть подойдет ближе. Прыгну на него с криком. Пугануть и в подворотню. Через сквер надо бежать. Там за ним есть выход в проходнягу, и можно попасть в Астраханский переулок. Тишина. Я осторожно разворачиваюсь. Только бы ящик под ногами не заскрипел. А рукой все держусь за решетку. Ладони в резиновых перчатках совсем мокрые стали. Вздох. А если шведиком по башке? Шуршание. Шаг. Шорох. У стенки дворика, там, где мусорные баки, выстроились шеренгой. Мелькнула тень. Это ведь совсем рядом. Ключ снял за болта. Пальцы, сжимая его, занемели. Тень. Скользнула, замерла. Фырк! Кошка! Это кошка. Не сторож, не милиционер. Просто бродячая, помоечная кошка. Долго стоял я еще неподвижно, утешая бой в раз ожившего, подпрыгнувшего, судорожно забившегося, но все же отравленного страхом сердца. Я слышал, как оно... билась, как испуганно счастливо дышала она. Брысь, сказала ей шёпотом. То ли кошка не привыкла, чтобы на неё брызгали, то ли чувствовала это проклятое котяре что-нибудь и бояться. Прав у неё здесь не меньше, чем у меня. Но только не подумала она убегать. И сейчас, пообвыкнув, я отчётливо различал в темноте ее острый, настороженный силуэт на крышке мусорного бака. Осторожненько развернулся я на ящике, снова подвел ключ к головке болта и быстро согнал его. Ключ бросил в сумку и, держась одной рукой за решетку, расстегнул и стащил с себя брючный ремень. пришлось надуть изо всех сил брюха, чтобы не свалились партки. Держать-то мне их было нечем. Один конец ремня я подвязал коротким морским узлом к крыльчатке вентилятора, а другой перекинул на поперечную решётку. Мне сейчас грохот этого павшего вентилятора был ни к чему. Достал кусачки и аккуратно перекусил провода. Вот и все. Вытащил болты и стал потихоньку выталкивать вентилятор из гнезда. Еще раз потрогал ремень. Должен выдержать. Толкнул изо всех сил мотор и спрыгнул с ящика. Вентилятор медленно, будто раздумывая, стоит ли это делать, кувыркнулся вниз и... И жестяные лопасти его со звоном ударили в толстые прутья решетки. И удар этот, отчетливый, глухо звенящий, пронзительно громкий в вязкой тишине ночи, врезал по моим нервам, будто эти два пуда железа упали мне на макушку. Я весь сжался у стены, глядя на дрожащий еще от напряжения ремень, который держал теперь повисший в воздухе вентилятор. Но звон стих и перестал дрожать ремень. А во дворе было по-прежнему тихо, и даже машин с домниковки не было слышно. Оперся я ногой о скобу бачка, на крышку, оттуда на ящик, ухватился руками за переплет открывшегося на месте вентилятора люка, подтянулся, влез до половины, влюкся животом на раму, перевернулся, Подтянул ноги. Одну ногу засунул в люк, затем другую. Повис на решётке, потом стал потихоньку отпускать ноги внутрь. Одна нога упёрлась во что-то. Поставим теперь другую. Сейчас протащим голову. Горядок. Я стою у борной на унитазе. Отсюда даст бух назад выбираться будет попроще. Спрыгнул на пол. Жаль, конечно, что свет нельзя зажигать. Зажмурил веки, чтобы привыкнуть к темноте. Потому что как не темно было во дворе, а здесь много темнее. И только я прикрыл глаза, как снова увидел белую-голубую зосину в ванную, узатеньких рыбешек, водоросли и раковины. Чем тело ощутил ласку тёплой воды, вспомнил булыжные глаза Бакумы и с удивлением подумал, что больше никакой злобы на него не держу. Если на выходе из этого поскудного магазина меня возьмёт уголовка, то, конечно же, не стану я закладывать Бакуму. Потому что, во-первых, моё дело сразу превратится в групповое и сроку за него навесят вдвое. А во-вторых, Бакума от тоски и злобы может расколоться на старые дела, и ничего хорошего из этого не будет. А самое главное, каким бы ни стал там ударником Бакума, он все-таки родная воровская косточка. Из того же куска материала он выкроен, что и я. Если на кого и держать мне злобу, так это на Тихонова. Потому что именно он мне жизни не дает. И если вдуматься поглубже, то ведь это не Бакума мне сегодня рожу разворотил. А Тихонов. Да, да, Тихонов. Я ведь, собственно, никогда не питал той ненависти к милиции, которой живут многие настоящие блатные. Я ненавидел... Тихоновых в милиции. Потому что несколько лет назад уже при Шарапове стало трудно жить. А при Тихонове вода подходит под горлышко. Но сейчас не надо думать об этом. Надо быстрее делать дело и уходить. Я приоткрыл ресницы. Ещё мгновения перед глазами плавали яркие разноцветные круги и проносились быстрые светящиеся полоски. Потом глаза привыкли совсем, я толкнул дверь и вышел в коридор. Здесь не было окон, а чуть дальше одна напротив другой две двери. Я черкнул спичкой на одной из дверей и рассмотрел стеклянную табличку. Директор Дверь была захлопнута на старый английский замок. Из своей аэрофлотовской сумки я достал отвертку и подсунул ее под ригель замка, под дел и одновременно нажал плечом. Что-то там хрустнуло, и дверь открылась. Окно директорского кабинета выходило на домниковку, и в комнату попадал слабый свет уличного фонаря. Обычный убогий кабинетик, однотумбовый письменный стол, кривоногие диванчик, на стене доска с соцобязательствами. В углу маленький сейф. Серьёзных денег в нём быть, конечно, не может. Но я точно знаю, что в них часто запирают остаток выручки после того, как инкассаторы уже сняли кассу. Сейф барахловый. И с моим фирменным инструментом его можно открыть проще, чем консервную банку. Но инструмента нет. А есть эти ржавые отвертки до да кусачки. Правда, у директора должно быть два ключа от сейфа. И вряд ли он их оба уносит домой на связки. Я подергал ящики письменного стола. Заперты. Снова загнал отвертку и отжал замочные язычки. В ящике как было полно каких-то бумаг, а воська две хорошие шариковые ручки в пластмассовой коробочке, однокожная перчатка, ещё какая-то дрянь. Ключей не было. Ручки я забрал, осмотрелся и увидел, что на вешалке у двери висит тёмный саржавый халат. Таких все магазинчики ещё голяют на работе. Вылез я из-за стола и уже без малейшей неуверенности пошел к дверям в халате шарить. Тряхнул его и по приятной тяжести, по легкому взбрякиванию, понял, что газеты всегда правы. Сколько живо будет на земле человек, ротезей и растяпы не переведутся. Мне даже шутка окуня вспомнилась. Халатность как халат. На кого не надень — всем впору. Ладно. Добыл я, значит, ключи из халата, и пока я прилаживал зубчики бородки к скважине замка, всё время не покидала меня мысль: а вдруг нет ни черта в этом поганьком ящике? Хлопнул я негромко дверца, зажёг я спички и осветил внутри сейф. Бумажки, бумажки, картонные папки, печать с чернильной подушечкой. Я еще подумал, не взят ли с собой печать, на всякий случай. А потом раздумал, что с ней таскаться. Спичка не жгла пальцы в резиновых перчатках, и я давал ей догореть до самого конца. И все-таки их прогорело четыре, пока в самом углу сейфа, под какими-то ведомостями, Я нашел деньги. Их было не очень много. Пачечка из мусоленных купюр в полпальца толщиной. Я со злорадством подумал, как завтра директор магазина будет выворачиваться перед уголовкой, придумывая всякие враги. Откуда, мол, у вора могла оказаться точная копия ключа от сейфа. А сейчас он спит. И Тихонов спит. Это мой час. Снова уселся я за стол. Большой руководитель, ночной хозяин крупного торгового предприятия столицы, Алёха Дедушкин. В внигнувшихся перчатках было неудобно считать деньги. Да и темно было, чтобы рассмотреть пятёрка это или трёшка, подносил я бумажки к самым глазам. И тогда мне казалось, будто от них воняет потом. Наверное, мне это казалось. Но до того, как они завалились в этот дерьмовый сейф, товарищи граждане прилично попотеяли за эти засаленные бумажки. А я пришел и забрал их сразу. Все четыреста тридцать семь рублей. Но этого было мало. Не только потому, что этого было просто мало. Мне надо было еще купить те часы, недели или дни моей жизни, которые безвозвратно отняла у меня своим появлением помоечная бродячая кошка. Никто, да и я сам, не может посчитать, сколько нервов срезала она у меня своим шелестящим шагом и шуршащей под лапами бумагой. Как раздолбала она мне мозг. Измочарила сердечные камеры. Но от того срока, что мне был предписан под названием «Длина жизни батона», она смаху оторвала приличный кус. Честное слово, кабы не эта бродячая помощница, я бы положил монеты в карман, вылез через вентиляционный люк в уборной и пишите письма». но мне нужна была оплата моих бесполезно подерганных нервов. И тогда я решился на такую штуку, которую никогда бы себе не позволил, как бы меня так не загонял Тихонов, как бы меня не вычеркнул из жизни окунь, как бы не врезал мне так жутко по роже Бакума, как бы не напугала так сильно кошка. И самое главное, как бы мне не надо было всем доказать, то они меня рано сбросили со счетов. Я зажег еще одну спичку и придвинул к себе телефон. На аппарате под диском было прорезано окошечко, и в него вставлена бумажечка под слюдой, а на бумажке был указан номер этого телефона. Я вообще-то сроду не мог понять, зачем это делают. Не может ведь человек не помнить номер своего телефона. Но почему-то на всех телефонах в окошечках Указаны их номера. Если директор магазина такой рассеянный, что ему нужно было читать по бумажке номер своего телефона, то придется мне его снова наказать. За халатность. Снял трубку и набрал 225-0000. Толстые резиновые пальцы неуклюже вращали диск. Но я старался. Раздался протяжный гудок. Потом ещё один. Ещё. Наконец, в трубке щёлкнуло, и женщина пронзительным справочным голосом ответила: "Центральная диспетчерская такси слушает". "Добрый вечер, девушка", сказал я бархатным, специальным телефонным голосом. "Здравствуйте", ответила она равнодушно. Девушка, не смогли бы вы мне подослать сейчас машину? Я выжила из своего голоса весь сахар. Машины подаются в течение часа, также безразлично ответила она. И вообще ей было наплевать на все мои интонации, судя по всему, ей сейчас хотелось одного спать. Я стал конючливо объяснять, что вот мол поезд идёт, а следующий только после завтра, а я и так уже Где же мне машину вам взять? С-под стола? Нет машин сейчас. Подойдёт машина, позвоню. Давайте номер вашего телефона. Задуделены перегонки гудки в трубке. Я бросил её на рычаг, вылез из кресла и поделся из этого плюгавого кабинета в торговый зал. Дверь я оставил открытой, чтобы услышать звонок диспетчерши. Остый магазин ночью ужасно непривычное и какое-то неуютное зрелище. И всё время пугал гулкий стук собственных шагов. Здесь всё было как во сне. Полно любой шмотвы и всё твоё. Всё твоё, что сможешь за один раз унести. Когда я был маленьким, мне иногда снились такие сны. Бери всё твоё. Но из всего богатства твоего здесь столько, сколько сможешь за раз унести. Сколько же может из всего богатства унести один человек ночью, не вызывая интереса милиции и случайных прохожих? В отделе «Кош-галантерея» я выбрал два больших немецких чемодана, а заодно снял с выставки плетеный ремень для брюк. Один чемодан я отнес в отдел «Мехов». Меха там были даже на овоще бдрянь. Но в витрине лежали мужские каракульвые шапки. Вот их-то все я и перегрузил в чемодан. Но заполнили они его только наполовину. Бросил туда же женское пальто с родником из Чернобурки. Сверху накидал шарфов и перчаток, прижал ногой крышку и застегнул замки. Со вторым чемоданом я направился к стойке женского трикотажа. И сколько удалось напихать кофточек и костюмов, я и сам не знаю. Казалось, в это дерматиновое брюхо уже ничего не поместится. Но меня охватило какое-то остервенение. Столько добра должно было пропасть зазря. Ведь взять можно было только то, что я уносил за раз. А у меня всего две руки. И больше двух чемоданов к такси не вынесешь. Я вминал трикотажные кофточки. И костюмы в чемодан, будто мел глину или месил тесто, или душил Тихонова. И каждый раз мне удавалось засунуть туда ещё. На пильником по нервам резанул звонок, я сжался весь, и пот на спине мгновенно превратился в лёд. Но звонок раздался снова. Я сообразил, что это звонит диспетчерша. Опрометю кинулся я к дверям, зацепился за чемодан, и с грохотом растянулся на полу. Ударился больным разбитым ртом о кафель. В глазах полыхнули искры. И острая боль рванула колено. И все-таки я сразу вскочил. Ковыляя, добежал до директорского кабинета и рванул с рычага трубку. «Такси заказывали?» «Да, да, да!» От боли я задыхался. «Говорите свой адрес. Домниковская, дом 66. Пусть у скверика остановится». Я его из окна буду караулить. Такси пойдёт от открытого шоссе, минут через 10 будет. Я просидел несколько минут, не открывая глаз. И боль стало стихать. А, господи, только бы улететь отсюда. Мне надо вытащить два чемодана и мою Аэрофловскую сумку и пролезть в вентиляционный люк. Во рту все горело и что-то хлюпало. Я плюнул на пол, и даже в темноте было видно расползшееся на паркете большое черное пятно. Я вспомнил, что вся моя рубаха в пятнах и грязи. Вся она сквозь провоняла засохшей кровью и блевотиной. Как же я мог забыть об этом? Ведь эта рубаха, в общем-то, и решила все. Я снова прошел в зал, уперся изо всех сил здоровым коленом в крышку чемодана с трикотажем. Если бы она не поддалась, я бы, наверное, втер, вдавил бы ее в пол. Но замок щелкнул, а тогда уже и второй заперся. Взял я этот чемодан и оттащил его в коридор, потом в уборную, вскарабкался на унитаз, поднял с пола чемодан и просунул его вверх. в люк упёрся и толкнул вперёд Ужасно долгим показалось мне мгновение, пока летел чемодан эти 2 м до земли. Я даже уши к башке прижал в ожидании удара. Но бухнулся он на землю не громко, глухо. Потом таким же макаром вытащил второй и вернулся в зал, нашёл стеллаж с рубахами. И долго копошился там выбирая получше нашёл финскую нилоновую в полосочку в красивом прозрачном пакете огляделся последний раз и пошёл в директорский кабинет к которому я уже привык как к своему собственному да и виден мне был оттуда из-за окошка сквер около которого должен остановиться таксист стряхнул с себя Плащ, пиджак и рубашечку мою распрекрасную. Надел финскую, полосатую. А свою хотел положить в сейф директорский. Но вовремя передумал и запихал в свою сумку. Оделся и решил больше резиновые перчатки не натягивать. Не за что мне теперь здесь хвататься. Уселся в кресло и закурил. Против сквера в автоматной будке притормозила Волга. Я встал, через плечо плюнул трижды в кресло, на котором сидел, и пошёл в уборную. Ещё раз последний затянулся сигаретой, бросил окурок в унитаз и спустил воду. Встал на доску, ухватился за решётку и рывком подтянулся. пролезая через люк, подумал, что себя, к сожалению, я не могу выбросить в эту дырку, как свои чемоданы. А когда уже повис снаружи, то никак не мог нащупать ногой деревянный ящик, с которого я влез сюда, и понял, что падыщие чемоданы сбили его с мусорного бака. Что-то ещё повесило. А потом Разжал руки, и когда врезался с маху в мусорный бак, загадал, только бы ноги не сломать. Постоял немного на четвереньках, прислушиваясь к себе самому, и понял, что все в порядке. Ничего, по крайней мере, не сломано и не вывихнуто. Нашарил в темноте руками свои чемоданы. Неподъемной тяжести они были. Встал, отряхнулся. Теперь пройти по дворотне 30 м до такси и всё. Дело сделано. Но их ведь ещё надо было пройти. А и... всё-таки идти было надо. И я вышел из подворотни на улицу. В скверека припарковалось одинокое такси с непогашенными подфарниками. Шайфёр Сгорбившись за рулём, дремал и ни одного прохожего. Я дотащил до машины свой чемодан и постучал ему пальцем в окно. Поехали.